имеет идентичный с организмом набор генов. А интерфейс для этого набора генов уже принадлежит хозяину, поэтому опухоль остается без управления и растет, пока не погубит организм. Так вот, молекула, которую я сварил, стимулирует нейроны и усиливает работу интерфейса хозяина, а тот берет под контроль взбесившуюся ткань и прекращает размножение.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 «Условия принято, хоть мне и жаль. А вы замужем?» «Пока нет, но у меня есть жених. Симпатичный?» «Очень. Молодой парень, фантастически сильный, выше меня сантиметров на десять. Вот он бы мог со мной танцевать по ДД». «Жалко, что ему это вообще не знакомо. «А кто он по профессии, или не секрет, конечно?» «Капитан космического корабля». «Понятно. Космонавт, значит». Но насколько я знаю, у них в экипаже три человека, и главный называется командиром, а не капитаном. Его называют почему-то именно капитаном. Не знаю, какой там у него экипаж, и вообще он не русский. Астронавт американец? Нет, он не американец. Он, судя по фамилии, скорее всего, израильтянин. Такого не может быть. Израиль маленькая страна, на грани выживания, и в космос аппаратов они не запускают. Я знаю.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 Возможно, его и вовсе не существует, и никогда и не существовало. Возможно, это всего лишь отговорка, чтобы люди не приставали. Ведь кольцо-то она не носит. На четвертый день пути в 11.26 по Москве или 15.26 по местному поезд 043 остановился на станции Иланская, что между Тайшетом и Красноярском. Была объявлена стоянка в 20 минут. Попутчики отправились немного погулять и размяться. Народу на платформе было немного, в этом сибирском захолустье лишь пенсионерки интересовались проходящими поездами в надежде продать свой нехитрый товар. Александр был увлечен разговором с Мартой, она со знанием дела рассказывала теорию Шкловского об эволюции звезд. Никто из них не заметил сидящих на лавочке двух странных типов, черных кожаных куртках и таких же черных кожаных натовках, с длинными козырьками, надвинутых почти на глаза. Они рассматривали какую-то фотографию и временами бросали косые взгляды на прохожих. Какая-то бабуля подошла к прогуливающейся парочке и предложила купить сотовый мед. Александр заинтересовался и полез за кошельком. Вдруг рядом возникли эти самые два типа. Теперь на них были еще и маски с прорезями для глаз. Стало понятно, что они пришли не с добром. «Суминский, пойдемте с нами», — потребовал один из бандитов.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 направил дуло ему в живот. Несчастный химик потерял до речи, ноги стали ватными, и он едва на них держался. Бандиты уже считали похищение состоявшимся, когда до кустов оставалось пять метров. За небольшой лесополосой была грунтовая дорога, на которой стоял их джип. Бабуля схватилась за сердце, а Марта рванулась с места и через секунду была в двух метрах от бандитов.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 Проводница двенадцатого вагона ушла, а Марта, усадив своего попутчика в уголок, думала, чем еще можно ему помочь. Александра била крупная дрожь. — Ты как, Саш? Что тебе дать? — Хорошо бы к коньячку, — попросил тот, стуча зубами. — Коньяка нет, но есть спирт. Будешь? — Водочки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 Без тебя мне не удалось бы победить. Ты явно преувеличиваешь мои заслуги. Ничего не преувеличиваю. Ты вел себя как нельзя лучше. В результате бандиты поверили в свой легкий успех. И их стало возможно обезвредить голыми руками. Точнее, ногами. Это и есть твой балет? Нет, это школа Кёкусинкай. А балет — это балет. Я и вправду балерина, не сомневайся. Ты такая... Как бы это точнее сказать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 Вечером, во время ужина, когда знаменитого изобретателя пригласили за капитанский столик, он прочитал часть приветственной речи, подготовленной к заседанию автоклуба. В десять Рудольф Дизель отправился к себе в каюту отдыхать. С тех пор его никто никогда не видел. «Понимаешь, о чем я?» «Ты хочешь сказать, что эти бандиты собирались, образно говоря, выбросить меня за борт, как инженера Дизеля?» «Правильно».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 а информация свыше. Мне так на роду написано стать его судьбой, а ему — моей. Есть еще одно обстоятельство, которое тебя не обрадует. Ты ведь хотел иметь нормальную семью, ребенка, так? Хотел и хочу, а ты разве не хочешь? Я тоже хочу. Но не знаю, вправе ли я заводить детей. У меня генетический дефект. Летом я не могу выйти на солнце, оно меня обжигает. Я снегурочкой следую за зимой.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 Я тебе верю и обещаю выполнять все инструкции. Прекрасно. Давай начнем прямо сейчас. У тебя есть мобильник? Вопрос, конечно, лишний. Давай его сюда. Суменский вынул свой навороченный гаджет. Для начала мы его выключим. Не просто нажмем и удержим кнопку, а выним аккумулятор, чтобы какой-нибудь продвинутый хакер не смог включить его дистанционно. Ходить с включенным мобильником — это то же самое, что носить с собой радиомаяк.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 В моей декаде есть компьютерщик, и очень хороший. Он просто вынет антенну из твоего ноутбука, и никто не сможет узнать, где ты, и подслушать твой разговор. А разве это возможно? Еще как возможно, особенно если ты в интернете. А сейчас я просто выну аккумулятор. А твой компьютер? Мой уже давно без антенны. И с местными провайдерами соединяться не может. Интернет только спутниковый, да и то, если раскладную тарелочку подключить.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 Возьми только портфель. Положи туда компьютер, документы и деньги. Чемодан придется оставить. А в чем я буду ходить? А моя электробритва? Блок питания для ноутбука? Блок питания возьми. Бритва тебе не понадобится. Отпустим усы и бороду. Одежду купим новую. Ладно, что поделать. Жизнь дороже. Правильно. передевайся в уличное и пошли. Куда? В двенадцатый вагон. У тебя наличные есть? А сколько надо?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 В туалете есть панель, закрытая на трехгранные гайки. Под этой панелью провода вашего пульта управления. Уж вы извините, но я, девушка, весьма любопытная и не раз открывала эту панель, чтобы посмотреть. И вот теперь пригодилась. Короче, там, кроме всего прочего, есть 8 пятиконтактных одинаковых разъемов. Мне кажется, что это и есть соединители термометров букс. По числу подходят и по количеству контактов.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 Марта вошла в туалет, к счастью, он был свободен, открутила панель и нашла нужные разъемы. «Лена, смотрите на пульт, я понимаю, сказала Марта, — пространство с проводами. «Ничего не произошло. А вот теперь загорелась желтая лампочка неисправности датчика. Красная лампочка перегрева не загорелась. Понятно, я знаю, в чем дело».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 Немного увлекаюсь электричеством и измерениями. Нам без этого нельзя. Она вроде все понятно объяснила, вмешался Александр. Но как ты найдешь этот провод, Марта? А вот это ты видел? Она вытащила из рюкзака маленький цифровой тестер. Нужно просто измерить напряжение на всех проводах относительно экрана. Токовый провод низкого уровня будет почти под нулевым напряжением.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 — Зря я физику в школе прогуливала, — посетовала Елена. — Надеюсь, у вас получится.